Глава 37. Просыпаюсь я в тёмный предрассветный час совершенно одна. В кулаке сжимаю опаловую подвеску. Надев её на шею, прячу апал под одеждой. Лиам возвращается только ранним утром. Под глазами у него пролегли глубокие тени, однако взгляд полон умиротворения. Таким я видела Лиама очень редко. Ты побывал в том месте, где Никакого боя барабанов. С ласковой улыбкой отвечает Лем. Никто не кричит. Мне нужно было это увидеть. Понятно, говорю я. Это не совсем правда. Но Леому было важно туда вернуться, и этого мне достаточно. Только Лиаска, пробудившаяся вместе с утром, грустит из-за того, что мы с Леомом так близки. Мы уезжаем из ущелья. Ветер переменился, И теперь дует с севера, гонит нас, словно листву. Мы быстро скачем, устраиваем долгие привалы и до бесстыдного легко забываем на время обо всём том, что уже прошли, и о том, что нас ждёт впереди. Мы могли бы свернуть, думаю я. Асазив свой лошадь Лем поворачивает ко мне и со смешкой спрашивает: "А в какую сторону? Неужели я сказала это вслух?" "Поехали на запад," Преодолеем горы, пересечём Кепах и нейтральные земли, затем двинемся на юг в Эшриан, а оттуда, может, попадём в Немею, хотя лучше не надо. Вдруг ты обратишься к властелителю духов и наконец-то избавишься от меня. Из груди Лео вырывается беззаботный смешок. Мы обязательно поедем туда, когда всё закончится, говорит он, и в глазах у него золотистыми искрами сверкает радость вдвоём, только ты и я. Мы отправимся в тот край, где никто нас не найдёт. Где никто не знает, кто или что мы. Подхвачу я. Где мы сможем решать это сами. Понятия не имею, существует ли такой край. Я за. Мы ждём небольшой паром на внутреннем порту Брэкина. Из-за лошадей мы не можем переправиться на ту сторону в какой-нибудь лодке, которых здесь полным-полно. И тут происходит нечто неожиданное. Это Лем указывает на пирс, от которого должен отплыть наш корабль. Я щурюсь из-за зимнего солнца. Натаниэль, что он тут делает? Натаниэль тоже нас заметил. Он спешит к нам, уворачиваясь от телег и людей, раскладывающих на пирсе товары, которые надо погрузить на корабль. "Наконец-то вы приехали", говорит он так, словно несколько дней назад Мы условились встретиться здесь. Я крепко обнимаю Натали. А Слейм и они неуверенно стукаются кулаками. Их взгляды встречаются. Кажется, оба совершенно уверены, что разглядят на лицах друг друга что-то важное, если продолжат так пялиться. Что случилось? интересуется Лем. Всё прошло гладко? нетерпеливо встряваю я. А где Алис? Слишком гладко. отвечает Натаниэль. Мы отыскали убежище Крис Боссворт, и там было пусто. Лея окидывает взглядом реку. Прогуляемся. Мы неспешно удаляемся от воды, идём между складами и маленькой верфью. Людей здесь немного, и все заняты работой. В каком смысле пусто? допытывается Леэм. Они бросили это убежище? Не по доброй воле, мрачно объясняет Натаниэль. Мы так и не поняли. Их схватили или они заблаговременно оттуда сбежали? В убежище всё перевёрнуто вверх дном. Я и не надеялся что-нибудь там найти. А вот Алис обнаружила несколько тайников, а она бесподобна. "Она замечательная воровка", поправляет Лем, будто это всё объясняет. Да без разницы, кто такая Алис, но она хороша. Нашла подсказку, которая привела нас к тайнику с царцерисом. Ещё она заметила письмо, которое Крис не успела отправить. Увы, адресат не указан. Мы не выяснили, кому оно предназначалось. О чём в нём было написано? Люди короля раскрыли убежавший Крис, и в любой миг могли нагрянуть с облавой. Крис с мятежниками собирались сбежать. Разумеется, в письме не уточнялось куда именно. Ещё Кристина написала, что времени у них мало. очень мало, поэтому они не возьмут с собой ничего ценного. Я закосовываю губу. Они даже письмо отправить не успели. Значит, времени у них оказалось ещё меньше, чем предполагалось. Лиам, как всегда, невозмутим. Он боролся против Крис Боссерт. Они использовали и обманывали друг друга. Но ему явно не по душе мысль, что Крис Боссерт оказалась во власти короля. Анатонель Ани и Скрис какое-то время были вместе. Я сомневаюсь в чувствах Боссверт, однако уверена в Натаниэле. Сразу видно, как тяжело ему представлять Кристину закованную в цепи. Мы с Алис собирались подождать вас в деревне, но мне пришлось забрать кое-что. Я киваю, догадавшись, о чём идёт речь. Натаниэль не хочет рассказывать Леому, что половина него была в завремени. А когда я вернулся, Алис исчезла. Лео улыбается краешком губ. Значит, Алис предоставила мне решать, показывать тебе деревню или нет. Спасибо, Алис. Выно, это не всё. Теперь Натаниэль смотрит только на меня. Он медленно разжимает кулак. На его ладони лежит слегка влажный цирцерис. Наверное, Натаниэль очень долго держал его в руке. Открой, просит Натаниэль. Без колебаний открывает Серцерис, и испуганно вздрагиваю. Он повреждён, но совсем не так, как мой. В медальёне на Таниэле отваливаются звёзды. Они не крепко держатся в тёмной синеве, будто шатающиеся зубы. Если перевернуть Серцерис, звёзды выпадут. Почему так вышло? Кристина попыталась его использовать. Это моя вина. Заметив идущих нам навстречу рабочих, Натаниэль осторожно закрывает сердцерис и прячет, чтобы они его не увидели. Я рассказал ей, что даже немеждумериец может перенестись куда-нибудь в Ляскай. Я это помню. Немного магии есть в каждом. Однако маги разных кланов плохо реагируют друг на друга. Освободив Лема, Она попыталась вместе с ним перенестись из Рубинового дворца. Тогда появилась первая царапина на танельке Вайт. Магия междомирцы и магия откачаснов. Наши предки сейчас крутятся в гробах, Майлин. Междомирц считает, что у нас проблем мало. С вызовом спрашивает Лиам, касаясь моей щеки. Он поигрывает моей опаловой подвеской. Не в этом дело. Натаниэль краснеет. Видимо, Крис попыталась использовать Серцерис, когда я вернулся в Завремени. Это всё объясняет. В моих руках он ещё работает. Но однажды какой-нибудь сапфир выскочит, и Серцерис сломается окончательно. Через несколько часов наш корабль отчаливает. Ожидание утомляет, а всего-то надо переплыть небольшую реку. Серо-зелёная кепка кажется очень глубокой. Бутана поглотит любого, кто осмелится нырнуть в её бурные волны. Лиам втроём успокаивает разволновавшихся лошадей, а мы с Натаниэлем стоим на корме и не сводим глаз с причала на другом берегу. Некоторое время я боялась, что Карабаль туда не доплывёт и его унесёт в открытое море. Скоро мне потребуется твоя помощь в одном очень сложном деле. Я могу на тебя рассчитывать? Спрашиваю я Натаниэль. Конечно, можешь. А что за дело? Порыв ветра взметнул мои волосы, на мгновение закрыв лицо. Я пользуюсь этим и коротко отвечаю. Да так. Смерть. Не хочу, чтобы Натаниэль догадался, какие чувства меня одолевают. Надо кого-то прикончить. Наклонив голову, уточняет Натаниэль. Не совсем, но вообще, да. Думаю, понадобится яд. Объясни подробно. Всему своё время. Я всё объясню, когда мы зайдём так далеко. А пока просто дай мне слово. Ветер треплет мои кудри, и Наталия убирает их назад, желая посмотреть мне в глаза. Понятия не имеешь, что тебе от меня нужно. Но я даю тебе слово. Двор Эвелины заброшен. Подъезжая к нему, мы уже чувствуем неладное. Недовольная Эвелина не ждёт на супереф руки в бака. Мы с Лемом, высматриваем её и улыбаемся друг другу, словно говоря: "Всё будет хорошо". Аннатонель интересуется, почему мы так разнервничались. Вот и встроенный в гору домик Эвелины. Его двери широко распахнуты. Внутри полный порядок. Всё лежит на своих местах. Однако Лем уже не скрывает беспокойства. Эвелина куда-то пропала. Здесь вообще никого нет. В загоне не бродят лошади. Козы не пасутся перед домом. А на кухне не толпятся куры. Не похоже, чтобы с ней что-то случилось. Я говорю тихо, словно те, кто схватил или прогнал Велину, могут быть ещё здесь. Не похоже, соглашается Лем. Однако он явно встревожен. Не хочется оставлять лошадей в пустом загоне. Но им нужно передохнуть после долгого пути. подкрепиться сеном. К тому же, они не смогут пройти с нами по тропе, принадлежащей камням. Камни сегодня вялые и медленные. Только один раз какой-то язык задевает мою шубу. И Натаниэль, который впервые оказался на тропе, бледнеет. Удивительно, как быстро привыкаешь к чудовищам, мелькает у меня в голове. Почему они такие уставшие? спрашиваю я, облизнув палец. Лем осторожно касается пятна темнеешего на скале. На коже остаётся бурый след, и Лем вздрагивает. Потому что они сытые, объясняет он, затаив дыхание. Никогда не слышала, чтобы его голос звучал так пронзительно. Узкое ущелье осталось позади, но мне от этого не легче. Кажется, словно на нас что-то давит. Мы не останавливаемся, а наоборот, ускоряем шаг. Что-то не так. Всё твердит Лем, будто хочет, чтобы ему возразили. И тут мы видим чад. Целые клубы чада. Их не спутаешь с дымком из печной трубы. Мы подходим ближе, и чад становится гуще, чернее. Он вздымается к небу, как высокая башня. Там что-то горит, говорит Натаниэль. Мы бежим со всех ног. "Нет!" кричит Лем. Его лицо искажает гримаса недоверия и отчаяния. Нет! Я смотрю туда же, куда и Лэм. Вот рядом с первым столбом чады появляется другой и третий. Проклятье! хриплю я выхломлея и остановившись. Однако Нина Тенеэль, ни Лэм меня не ждут. Они мчатся дальше, сжимая в руках оружие. Я вдруг понимаю, что именно мы видим. Там, мучительно далеко, кто-то сжигает наш дом.